со временем я убедился, что все его трубки были не только красивыми, но и огромными. В этой чашечке подошла бы и для кофейного сервиза. Он нежно потер ее о нос, пополировал желтой тряпочкой, с которой, по-видимому, не расставался, и любовно поднес к свету. Текстура-то джима, текстура, просто чудо. Он благодушно набил трубку из своего большого кисета закурил ее, Выпустил мне в лицо благоуханный клуб дыма, взял меня под руку. Ну, пошли, малыш. Пока они там убираются, посмотрим, что у меня и как. И мы обошли клинику. Приемные и смотровые, рентгеновский кабинет, аптеку и, разумеется, регистратуру с внушительной картотекой, содержавшей истории болезней всех пациентов в клинике с момента ее открытия. Но наибольшее удовольствие я получил от посещения теплых кабинок, в которых набирались сил животные после операций. Гранвилл не успевал тыкать трубкой. Удаление яичников... энтеротомия, гематома ушной раковины, заворот век. Внезапно он нагнулся, всунул палец в ячейку сетки и умильно прожурчал. «Ну-ка, Джордж, ну-ка, маленький, поди сюда, поди, да не бойся, дурачок. Это же дядюшка Гранвилла, не какой-нибудь чужой». Маленький Вест Хайлендер с ногой в гипсе подковылял к сетке, и мой коллега почесал ему нос. «Это Джордж Уиллс Фентом», — добавил он в пояснение. радости и гордость вдовствующей леди Уиллс Фентом». Отвратный сложный перелом, но все обошлось благополучно. Он застенчив наш Джордж, но милый малыш, если узнать его покороче, верно, старина? Он продолжал почесывать косматую мордочку, и даже в смутном свете было видно, как бешено виляет короткий белый хвост. В самой последней послеоперационной кабинке лежала Моди, крохотный дрожащий комочек. Дрожь означало, что она приходит в себя после наркоза. Я открыл дверцу и протянул к ней руку. Голову поднять она еще не могла, но посмотрела на меня, а когда я легонько погладил ее по боку, рот у нее раскрылся в тихом, хрипловатом мяу. И у меня потепляло на сердце. У нее вновь была нормальная нижняя челюсть. Она могла открыть ее и закрыть, а жуткая мешанина кровавых лохмотьев и обломков кости ушла в область дурных снов. — Замечательно, Гранвилл, — прошептал я. — Просто поразительно. Великолепная трубка благодушно извергла клуб дыма. — Да, неплохо, а, малыш? Недельки-две на жидкой пище и будет себе жить-поживать, как ни в чем не бывало, никаких осложнений не предвидится. Я выпрямился чудесно. Мне не терпится поскорее обрадовать полковника Бозворта. Могу я отвезти ее сегодня же? Нет, нет, Джим, не торопитесь так. Денька два я еще за ней посмотрю, а потом пусть сам полковник ее и заберет. На следующий день Гранвилл позвонил. Все идет как следует, и Моди уже начинает понемножку лакать молоко Каждому профессиональному визиту предшествует вызов, звонок клиента, и бывают они самые разные. Говорит Джо Бентли, объявил человек на пороге, странный способ здороваться. Кулак же, который Джо держал у подбородка, только подчеркнул эту странность. «Алло, алло», — продолжал он, глядя в пространство перед собой пустым взглядом, и все стало ясно. В кулаке была зажата воображаемая телефонная трубка. Джо пытался дозвониться ветеринару, и если учесть плескавшиеся в его желудке неисчислимые пинты пива, получалось это у него не так уж плохо. В базарные дни пивные были открыты с десяти часов до пяти, а Джо принадлежал к почти исчезнувшей породе петухов, которые при всяком удобном случае старались нализаться до бесчувствия. Нынешние фермеры, Пропускают в базарный день кружечку-другую, но былые бесшабашные возлияния теперь редкость. В Дарубе и тогда круг заядлых любителей пива был не так уж велик, и объединял он больше людей пожилых. Вот они-то порой и вваливались в приемную, чтобы заплатить по счету, гордо, но безмолвно тыча перед собой чековой книжкой. Некоторые все еще приезжали в город на тележке, и старинное присловище, что лошадь сама довезет, иллюстрировалось на их примере каждый базарный день. Один такой старикан отказывался расстаться с дряхлой машиной, чуть ли не ровесницей века, только потому, что она трогалась с места даже тогда, когда он, кое-как водворившись на переднем сиденье, по ошибке ставил прямую передачу.